Он, может быть, и задавал себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя осознавая, ощущая беспрерывную дрожь во всем своем теле. «О, как вы мучитесь состраданием произнесла она, вглядываясь в него. «Все вздор. Вот что, Соня!» Он вдруг от чего то улыбнулся, как-то бледно и бессильно секунды надве.